Это банда уголовных преступников, и не просто уголовных преступников, а преступников, продавшихся вражеским разведкам, преступников, которых даже уголовники третируют как самых падших, самых последних, презренных, самых растленных, израстленных. Перемежая свои доводы эпитетами типа «зловонная куча человеческих отбросов», Вышинский протянул контрреволюционную линию вспять к шахтинскому делу и процессу Промпартии. Ошельмовав всю прошлую деятельность Бухарина и остальных, прокурор перечислил их теперешние преступления. О Зеленском, например, он сказал так. «Здесь я только укажу на эту позорнейшую практику подбрасывания в предметы продовольствия стекла и гвоздей, в частности в масло» что было по самым острым жизненным интересам, интересам здоровья и жизни нашего населения. Стекло и гвозди в масле — это же такое чудовищное преступление, перед которым, мне кажется, бледнеют все другие подобного рода преступления. Далее Вышинский объяснил. В нашей стране, богатые всевозможными ресурсами, не могло и не может быть такого положения, когда какой бы то ни было продукт, оказывался в недостатке. Теперь ясно, почему здесь и там у нас перебои, почему вдруг у нас при богатстве и изобилии продуктов нет того, нет другого, нет десятого. Именно потому, что виноваты в этом вот эти изменники. вот поистине метод объяснения экономических провалов, способный вызвать зависть у любого правительства. Прокурор... Накинулся на Бухарина. «Эту проклятую помесь лисицы и свиньи!» И на Рыкова за их линию поведения на суде. «В этой связи надо сказать о Бухарине, который хотел здесь показать, что, в сущности говоря, он не за поражение СССР и не за шпионаж и не за вредительство и не за диверсию, так как и вообще он к этому практическому делу иметь отношение не должен, ибо он теоретик, который занимался проблематикой всеобщих вопросов. Вышинский был особенно раздражен тем, что Бухарин и Рыков отказались принять на себя ответственность за убийство Кирова. Если представить, что Рыков и Бухарин в этом убийстве не участвовали, то надо признать, что два основных руководителя право блока, принявшего решение об убийстве Кирова, почему-то стояли в стороне от этого злодейского акта. Почему? Люди, которые организовывали шпионаж, организовывали повстанческое движение, террористические акты и, по их собственным признаниям, получили установку от Троцкого на террор, в 1934 году вдруг стояли в стороне от убийства одного из крупнейших сподвижников Сталина, одного из крупнейших руководителей партии и правительства. Бухарин и Рыков признали, что у них в плане были намечены убийства руководителей партии и правительства членов Политбюро. «Почему мы должны допустить, что, вступив на путь переговоров с Семеновым об организации убийства членов Политбюро, Бухарин исключает из этого списка подлежащих умерщвлению одного из влиятельнейших членов Политбюро, зарекомендовавшего себя непримиримой борьбой с троцкистами, зиновьевцами и бухаринцами? Где логика такого поведения? Этой логики нет». Наконец, Рыков признал, что в 1934 году Он дал Артеменко задание следить за правительственными машинами. С какими целями? С террористическими. Рыков организует убийство членов нашего правительства, членов Политбюро. Почему Рыков делает исключение для Сергея Мироныча Кирова, который все же был убит по решению этого проклятого блока? Он этого исключения не сделал. Коснувшись медицинских убийств, прокурор тоже заявил, что Бухарин признал все, кроме осведомленности о реальных действиях или ответственности за них. Наконец, Вышинский затронул и юридические вопросы. «Есть мнение среди криминалистов, — сказал он, — что для наличия соучастия требуется общее согласие и умысел каждого из преступников и сообщников на каждое из преступлений». Но эта точка зрения неправильная, она не может быть нами принята и никогда не применялась и не принималась. Она узка и схоластична, жизнь шире этой точки зрения».